еще более бескромная, невозмутимая и молчливая, чем всегда, распоряжалась за буфетной стойкой действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури. Всех одолевало желание петь. Сашка, размягшая от пива, от собственной доброты и от той грубой радости,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 На что нам разлучаться, Ах, на что в разлуке жить? Не лучше ли повинничаться, Любовью дорожить? А рядом другая компания, Стараясь перекричать первую, Очевидно враждебную, Голосил уж совсем в разброд. Вижу я по походке, Что пестреют царь В него волос под шантрета И на репах сапоги.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 Играл Сашка итальянские народные куплеты, и хохладские думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого.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 Не допив своей кружки.